Отряд 1 древесные птицы – каракорнитхас. Высшее место в классе птиц занимают древесные птицы. На основании внимательного изучения внутренней их организации этот отряд разделяют на семь подотрядов – мелких воробьиных птиц, зубоклювых или курукукуек, коротконогих или зимородковых, плоскоклювых, или тодии, ленивок, кукушковых и ракшевых. Из них первое место отводят мелким воробьиным птицам, которые в свою очередь подразделяются на пять семейств – настоящих воробьиных, ложнопевчих, дятловых, шумокрылых и мышанок – Более половины всех птиц до сих пор относят к воробьинам. Размеры этих птиц колеблются гораздо более, чем в других отрядах. Именно, между ростом черного ворона и королька. Не меньшее разнообразие признаков представляет нам строение клюва и ног, крыльев и хвоста, оперение и окраска. Общим признаком клюва воробьиных может служить лишь не очень значительная его величина и отсутствие восковицы. Голень ноги оперена всегда до плюсны. Передняя часть плюсны покрыта довольно большими щитками. Из пальцев внутренний обращен назад. Важным признаком является также сильное развитие нижней гортани, что выражается обилием мускулов. Разнообразию видов воробьиных птиц соответствует их распространение. Они встречаются на всем земном шаре и образуют большую часть птичьей фауны всех стран и местностей. Они живут и в ледяных полях севера, и высоких гор, и в жарких низменностях тропиков, в лесах и на полях, в густых камышах болота, в пустынях, в многолюдных городах, И в безлюдных степях. Мы отдадим воробьиным птицам полную справедливость, если скажем, что они высоко одарены. Многие зоологи, специально занимающиеся птицами, считают, согласно мнению Кабаниса, соловья за наиболее совершенную птицу, а Овен полагал, что эта честь принадлежит ворону. Способности воробьиных действительно замечательны, и душевные их качества точно так же совершенны, как и организация их тела. Не все из них превосходно летают, но некоторые поспорят в этом отношении со всеми другими птицами, а большинство даже превосходит их. Почти все передвигаются по земле легко и проворно, причем одни шагают, другие порхают, Третьи прыгают. Все внешние чувства у воробьиных высоко развиты. Выше всего стоит зрение. Слух и осязание, по-видимому, также очень тонки. Присутствие вкуса нельзя отрицать, но большого значения он, вероятно, не имеет. Развитие обоняния заметно лишь у немногих, так что оба последних чувства – следует считать довольно слабыми. Многие наблюдатели судят о них неверно вследствие их добродушия и доверчивости. Они обучаются узнавать и оценивать своих врагов и избегать опасностей. С друзьями же наоборот. Они вступают в самые близкие сношения и бывают им благодарны за гостеприимство. Следовательно, они изменяют свое поведение согласно обстоятельствам времени и месту и тем людям, с которыми имеют дело. Особенности их характера резко выражены. Иногда они общительные, миролюбивые и нежные друг к другу, иногда задорные, необщительные и враждебны одна к другой. В чувствах они выражают такую горячность, что совершенно теряют присутствие духа и подвергаются таким опасностям, которые угрожают их жизни. Никто не станет этого отрицать. Все, вероятно, видели, как часто воробей помогает слабому беспомощному товарищу, как комнатные птицы всевозможных пород выказывают любовь к своим хозяевам, как они скучают и молчат в его отсутствии, как радостно встречают, когда он вернется. Самые чудные их песни доказывают уже их сильное чувство. К тому же они одарены превосходной памятью. Большая часть воробьиных в высокой степени одарены способностью петь. Они заключают в своей среде всех настоящих мастеров этого искусства – и умеют восхищать своих слушателей так же, как знаменитые певцы среди людей. Все настоящие певцы занимаются этим с воодушевлением и поют не только для своих самок, но и для самих себя. Многосторонним способностям, свойственным воробьинам, соответствует их образ жизни, поведение, питание, размножение и другие стороны их деятельности. Большинство из них общительны, и одиночных птиц можно встретить лишь случайно. Во время насиживания они живут парами, а в прочие месяцы года семьи собираются в стаи, которые иногда возрастают в несметные толпы. Они живут вместе и образуют общество, все члены которого действуют согласно. Строго говоря, Все воробьиные птицы принадлежат к числу хищных, хотя этот термин нельзя принимать в его обычном значении. Большинство из них питаются преимущественно другими животными, насекомыми, личинками, слизнями, червями. При этом они поедают также плоды, ягоды и семена, так что правильнее было бы их назвать всеядными. Смотря по роду пищи растительной или животной, Они иногда бывают вынуждены улетать в более теплые страны, когда зима покрывает у нас землю сплошным снежным покровом. Иногда же они и в холодное время года находят пропитание, и тогда постоянно живут на одном месте. Все воробьиные птицы, обитающие в теплых странах, зимой далеко не улетают и лишь странствуют из одной местности в другую, как поступают и некоторые из наших северных птиц. Когда же у нас наступает зима, то улетают с ней не только большинство насекомоядных птиц, но и многие зерноядные, даже некоторые всеядные. Гнезда воробьинами строятся весьма различным образом. Можно сказать, что к этому отряду принадлежат самые лучшие строители, настоящие мастера этого дела. Кладка состоит из... Четырех, двенадцати, а иногда и больше пестрых яиц. Оба родителя насиживают яйца и кормят общими усилиями своих детенышей. В общем, воробьиных следует считать полезными животными, так как они уничтожают вредных насекомых, личинок, улиток и слизней. Впрочем, они приносят и некоторый вред, поедая хлебные зерна в полях. И плоды в садах. Хотя многих воробьиных убивают для еды, но еще большее число ловят для того, чтобы держать в клетках в качестве комнатных друзей человека. О разделении этого отряда было много споров. Некоторые считают правильным разделить весь отряд на две группы. Певчих птиц «Осцинес» и одноголосых «Кламаторес». По развитию голосовых мускулов нижней гортани. Этого деления мы и будем придерживаться. У пивунов, составляющих главную группу воробьиных, нижняя гортань очень высоко развита и снабжена обыкновенно пятью парами мускулов. По примеру Райхенова, между пивунами мы считаем выше всех настоящих певчих птиц, силвиедая, По внешности они напоминают славок или дроздов. Клюв их короткий и тонкий, иногда слегка изогнутый, крылья остроконечные. Согласно Райхенову, к этому семейству относятся 370 видов, распространенных по всему земному шару, но главным образом в умеренном поясе Старого Света. Певчие птицы распадаются на два подсемейства – дроздовых – «Турдиная» и «Славковых» «Сильвииная». Дроздовые живут во всех частях света и в самых разнообразных местностях. Пищу их составляют насекомые, личинки, мягкотелые, а летом и разные ягоды. Будучи пойманны в юном возрасте, они скоро свыкаются с неволей и легко привязываются к людям. Первое место среди дроздовых занимают «Соловьи». Эритхакус. Они характеризуются ржаво-бурым цветом хвоста, небольшим красивым клювом и средних размеров крыльями. Начнем с давно прославленного западного соловья Эритхакус лусциния. Цвет перьев на его спине красновато-серый, а на брюшке желтовато-серый. Самка несколько меньше самца. Восточный или курский соловей – «Эритхакус пиломела» похож на западного, но немного крупнее. Из других видов соловьев упомянем разноголосого соловья «Эритхакус хибрида», живущего в Польше, и крупного степного соловья «Эритхакус гольрии». Водятся западные соловьи в Западной, Южной и Средней Европе и Западных частях Азии. Они предпочитают равнины, хотя и не избегают гористых стран. Их излюбленными местами служат лиственные леса, обильные кустами, берега больших рек и уединенные сады. В местностях, отвечающих их требованиям, соловьи очень обыкновенны. В Испании каждая изгородь, каждый куст служит убежищем для парочки. Вся обширная зеленая Сиерра-Морена может считаться огромным соловьиным садом. Область распространения восточного соловья граничит с местом жительства западного. Он встречается в России, Польше и в Сибири. Оба соловья улетают на зиму в Среднюю и Западную Африку. Они селятся вблизи человеческого жилища, не выказывая пугливости. Нрав соловья строгой, серьезный. Его движения полны достоинства, осанка благородная. С другими птицами соловьи живут в мире. Они летают быстро и легко, опускаясь в воздухе полукругами. Призывной голос соловья звонкая, протяжное вид, сопровождаемая хриплыми кар. Во время гнева слышно неприятное р, а в спокойном состоянии звучное так Впрочем, различные оттенки голоса трудно отличимы. То щелканье, которым Соловей приобрел наше особенное расположение, так звучно и богато тонами, что успешно соперничает с голосами всех птиц. Так оно разнообразно, увлекательно, гармонично. С невыразимой прелестью мягкие звуки флейты сменяются громкими, жалобные — веселыми. Одна строфа начинается тихо, нежно, постепенно усиливается и снова замирает, другая, наоборот, состоит из отчетливого и изящно как бы отчеканенных нот. Нельзя не удивиться разнообразию этих волшебных тонов и тому чуду, что столь маленькое создание способно производить столь громкие и сильные звуки. Щелканье соловья должно заключать в себя – от 20 до 24 различных строф. Старые самцы всегда щелкают лучше молодых. Но всего живее звучит песня, когда разыграется ревность. По возвращении из зимней отлучки, каждый соловей отыскивает то местечко, где он жил прежде. Выбрав себе самку, он сосредоточивает свое внимание на постройке гнезда. Гнездо не блистает изяществом. Пучок жестких листьев служит основанием. Сухие стебельки образуют бока, которые выстилаются прутиками и волосами. Место гнезда или прямо на земле, или невысоко над нею. Яйца достигают до 2 см длины и 11,5 см ширины, цвет их зеленовато-бурый. После кладки яиц поведение самца сильно меняется. Он меньше поет, и большую часть времени зорко следит за насиживанием яиц. Песлер рассказывает, что он однажды согнал с гнезда самочку. Самец тотчас же прекратил пение, бросился за беглянкой и привел ее снова к гнезду, выражая гнев сердитым криком и клюя свою супругу, которую заподозрил в неродении к своим материнским обязанностям. Нежность соловьев к птенцам не изменяется ни при каких обстоятельствах. Можно взять детенышей из гнезда, прежде чем они научатся летать, посадить в клетку и повесить ее вблизи гнезда, и родители по-прежнему будут кормить детенышей, как будто бы они находились в гнезде. У соловьев, особенно молодых, очень много врагов, как среди птиц и четвероногих, Так главным образом среди людей, поджидающих их со своими коварными сетями и западнями. Ближайшими родственниками соловьев следует считать ворокушек: кианекуля. Это стройная птичка, отличается вытянутым клювом, длинными тонкими ногами и короткими крыльями. Различные виды ее отличаются по цвету шейки. Упомянем краснозвездую или шведскую ворокушку Эритхакус суэкикус, имеющую на синей шейке красное пятно, и белозвездую ворокушку Эритхакус кианекулюс с белым пятнышком на том же месте. Оба вида во многом сходны друг с другом. Ворокушки летом живут на севере Старого Света, На зиму уже улетают в Южную Азию и Северную Африку. Это очень милые птички, и обладают, как и большинство певчих птиц, счастливым сочетанием приятной наружности с хорошими внутренними качествами. Полет, хотя и проворный, но не слишком быстрый. Своей понятливостью и сообразительностью ворокушка не уступает соловью. При веселом нраве. Она отличается миролюбием, хотя с трудом уживается с другой ворокушкой, посаженной с ней в одну клетку. Они дерутся друг с другом с большим ожесточением, пока одна не окалеет. Пенье их напоминает соловьиное своими нежными и приятными тонами. Они обладают странной способностью подражать поражающим их звукам, передразнивая пенье и крик других птиц. Гнездо устраивается вблизи воды на самой земле или немного повыше. Яйца кладут в числе шести 7 в середине мая, синевато-зеленого цвета с красновато-бурыми крапинками. Насиживание производится обоими родителями в продолжение двух недель. Ворокушки легко уживаются в неволе. Ближайшим родственникам ворокушек следует считать, подрод соловьев-красношеек, калиопе, состоящий из двух азиатских видов, отличающихся средней величиной клювом и крыльями. Эти птицы, во многом напоминающие воракушек, водятся в Северной Азии и лишь летом встречаются в Европейской России. Голос их довольно приятен и звучен. Другой близкий им род реполовов, эритхакус встречается повсюду и легко узнается по выгнутому клюву малиновка альшанка зарянка эритхакус бакулюс верхняя часть туловища оливкового серая брюшка сероватое, а горло и грудь красноватые водится по видимому в одной европе эта птичка веселого и живого нрава проворная хорошо летает хотя и не вполне правильно. Она нередко выказывает сострадание несчастным, иногда воспитывает осиротевших птенцов других певчих птиц и помогает другим больным малиновкам. Однажды самец-малиновка был пойман вблизи гнезда и принесен в комнату вместе с детенышами, где продолжал, как ни в чем не бывало, о них заботиться, кормил и согревал их. Неделю спустя после вылета этих птенцов Птицелов принес другое гнездо с молодыми малиновками и поместил его в клетку старого самца. Тот стал их с вниманием рассматривать, и лишь только птенцы стали пищать от голода, он поспешил к чашечке с муравьиными куколками, забрал в рот побольше корма и стал кормить и вторых детенышей, как его собственных. «Малиновка» Появляется у нас в начале марта, как вестница весны, и нередко терпит еще от холода. Гнездо устраивает на земле и близ ее поверхности. По окончании воспитания детенышей в июле или августе малиновки линяют, а лишь только вырастут новые перья, птицы начинают уже собираться к отлету. В неволе малиновка легко уживается и часто привязывается к своим хозяевам, услаждая их слух своими нежными мелодичными песнями. Случалось, что малиновки, проведшие зиму в комнате и выпущенные весной на свободу, поздней осенью возвращались к своим прежним хозяевам, как бы прося снова приютить их на зиму. Краснохвостки, Рутикила отличаются тройным туловищем, шиловидным, оканчивающимся крючком-клювом и длинными крыльями. Водятся в Старом Свете, особенно в Азии встречается большое количество их видов, домовая горехвостка Эритхакус титис, черная с белыми пятнами на крыльях и желтовато-красным хвостом. Как особый вид отличают горную горехвостку Эритхакус каирии, водящуюся на склонах Альп и Карпат. Горехвостка водится в Средней и Южной Европе, а также в Передней Азии. Первоначально это была горная птица, но теперь стала домашней и приучилась устраивать свои гнезда вблизи человеческого жилья. Маршаль высказывается по этому поводу следующим образом. Она как бы следует за культурой, но ищет не вновь распаханных полей, а каменные дома, церкви, дворцы, башни и крепости. Она, подобно стрижам и ласточкам, думает, по-видимому, что здания эти скалы, число которых каким-то чудом возрастает и предназначены для ее места жительства, и лишь случайно там живут люди со злыми детьми и коварными кошками. В Германию горехвостки проникли по наблюдению Геснера уже три столетия тому назад. Лишь 70 лет назад они появились в Англии, а лет 30 спустя ее еще не замечали вблизи Петербурга. Прилетают горехвостки в конце марта, и замечательно то, что самцы появляются несколькими днями раньше самок. По прибытии на родину они устраивают гнездо на том же месте, где находили приют и в прошлом году. Как и все краснохвостки, Домовая горехвостка, веселая, подвижная и деятельная птичка. Она проворна и легка, ловко прыгает и летает и превосходно кувыркается в воздухе. Полет ее столь искусен, что она может, как мухоловка, ловить добычу на лету и часто догоняет и проглатывает в воздухе летающих насекомых. Внешние чувства развиты прекрасно и понятливость очень значительна. Она недоверчива к своим друзьям, а также к человеку, и держится от него на большом расстоянии. Пение ее неблагозвучное и часто прерывается неприятным трещанием. Подобно ворокушке, она ловко подражает пению других птиц, питается горехвосткой исключительно насекомыми и приносит большую пользу так как истребляет многие вредные виды их. Между прочим, она поедает бабочек, которыми пренебрегают другие птицы. Гнездятся они в щелях скал и в отверстиях зданий. Птенцы оставляют гнездо обыкновенно слишком рано, и поэтому легко становятся добычей разных хищников. Но вскоре приобретают довольно значительную ловкость и самостоятельность. Иногда случается что некоторые домовые горехвостки во время гнездования заводят в странное знакомство, переходящее иногда в дружбу. Песлер рассказывает по этому поводу следующий случай. В моем сарае горехвостка воспользовалась для своего гнезда прошлогодним приютом ласточки. Когда вернулись из своей зимней отлучки настоящие хозяева и нашли свое гнездо занятым, то свили себе другое рядом со старым. Пока ласточки еще лепили гнездышко, домовая горехвостка начала уже насиживать, и нередко случалось, что хлопотливые ласточки прикрывали горехвостку своим хвостом и хлопали им ее по голове. Но птичка этим ничуть не смущалась. Позднее стали насиживать и ласточки, и обе наседки мирно сидели рядом, исполняя свои обязанности. Когда самец ласточки посещал свою подругу и развлекал ее рассказами о безоблачном небе и жирных комарах, то, казалось, обращался также и к соседке. Когда горехвостка высидела детенышей, то ласточка терпеливо сносила прикосновение самца, приносившего корм детенышам. Выведя птенцов, горехвостка устроила новое гнездо в другом сарае, на том же дворе, и... Представьте мое удивление, ласточки последовали за ними, исправили находившееся поблизости старое гнездо, и обе парочки опять зажили в соседстве и тесной дружбе. Другой вид, встречающийся в России и Западной Европе, садовая горехвостка-лысушка-краснохвостка, Эритхакус поэрникурус. Она вполне заслуживает свое название, так как живет почти исключительно на деревьях, саду или лесу. Самка отличается от самца более темным оперением. Водится во всех странах Европы, предпочитая лиственные леса. По образу жизни, нраву, по обычаям своим, садовая горяхвостка во многом походит на домовую, с той лишь разницей, что держится преимущественно на деревьях. Пение ее «лучше» приятнее и разнообразнее, нежели у ее родственницы, и, подобно последней, она охотно подражает пению других птиц. Гнездо строится в расщелинах стен или скал. Оно построено небрежно и не блещет изяществом. Держит садовую горехвостку в клетках ради ее пения, хотя оно вскоре надоедает своим однообразием. Прилетает она к нам в апреле месяце и в сентябре вновь отправляется на свои зимние квартиры в далекие страны Африку и Индию. Чеканками протеньколя называют маленьких, пестрых, немного неуклюжих птичек с коротким клювом и средней длины крыльями. Чеканчик чернохвосты протеньколя рубиколя отличается красивой окраской, Черная шейка, брюшка красноватая, хвостовые перья и крылья с белыми пятнами. Водятся по всей Европе и Западной Азии, а на зиму перелетают в Африку и Индию. Любимым их местопребыванием служат луга, обильная водой и граничащие с лесом. Летают полукругами низко над землей, ловко кувыркаются и довольно резкого нрава хотя гораздо скучнее предыдущих видов. Пение их довольно приятно и изобилует тонами, свойственными другим птицам. Питаются насекомыми, жучками, мухами, комарами, гусеницами и другим. Гнездо устраивают в траве на поверхности луга. Такое положение гнезда ставит птенцов в опасность со стороны мелких хищных зверьков, мышей, крыс и других. Впрочем, им не приходится терпеть от людей, которые их никогда не преследуют. В неволе при хорошем уходе они все же скучают и держатся смирно. Каменки, саксиколя, составляющие типичные формы всего подсемейства, представляют собой стройных птичек шиловидным к низу изогнутым клювом, высокими ногами и тупыми крыльями. Первое место среди европейских видов занимает каменка белохвостая, Саксикола леукура, одна из крупнейших птиц этого рода. Окрашена в блестящий черный цвет со слепительно-белым пятном на конце хвоста. Водится в Южной Европе и преимущественно в Испании, предпочитая уединенные горы и дикие скалы. Это умная, живая и осторожная птица, способная оживить самые мрачные утесы. Попутчик, каменка, чекан-попутчик, саксиколя оенатн пепельно-серого цвета, с белым лбом и над хвостием и черными крыльями с белой каемкой. Они так распространены в северных частях старого и нового света, что легче перечислить места, где их не встречается. Два близких друг к другу вида – ушастая каменка и черногорлая каменка, Саксиколя руфессенс и саксикола стапазина – водятся в Южной Европе. Первая отличается серым цветом тела с черными крыльями и хвостом, вторая – ржавого цвета с черными шейкой и крыльями, В Южно-Восточной Европе водится, кроме того, родственная им каменка Плесунья, Саксикола изобелина, несколько большая по величине. Любимым местопребыванием всех каменок служат каменистые и скалистые местности. В обработанных краях они попадаются редко. Водятся в Швейцарии, Германии и Швеции, в которой не можно считать последним представителем животного царства на далеком севере. Это жители самых пустынных местностей и даже настоящей пустыни. Их находили среди раскаленных песков, где, по-видимому, иссякла всякая жизнь. Наша каменка – резвая, подвижная, вертлявая, необщительная и осторожная птица. Только во время перелета – Или чаще во время зимовки она соединяется с другими видами своего рода, но и то никогда не вступает с ними в дружбу. Часто, когда две каменки поселяются по соседству, между ними происходят нескончаемые ссоры и драки. Полет этой птицы замечателен. Она всегда летает над землей, и даже когда сидит на значительной высоте, то прежде спускается вниз, а затем уже летит. Она быстро машет крыльями и описывает короткие дуги. На вершину своего места отдыха она буквально карабкается, потому что подлетает к подошве, а потом уже взлетает наверх. Питается исключительно насекомыми, которых высматривает с высоты своими зоркими глазами. Гнездо каменка устраивает в трещинах скал или в ямках между камнями, реже в дуплах деревьев. Оно всегда искусно скрыто от постороннего глаза и обыкновенно защищено сверху. Высиживает яйца всегда лишь одна самка, но воспитанию детенышей с одинаковым усердием посвящают себя оба родителя. Вылетевшие из гнезда птенцы до времени зимнего отлета остаются под надзором родителей и вместе с ними совершают свое путешествие. Отвлекают каменки в конце сентября – и возвращаются в марте месяце. Пойманные взрослыми каменки с трудом привыкают к неволе, но птенчики, взятые из гнезда, легко мирятся с утратой свободы. Впрочем, они не всякому и приятны, так как их своеобразное пение не очень благозвучно.